Глава 26. Больше никакого рок-н-ролла. Да, не повезло нам, думал я, слушая монотонный монолог нового главного редактора. Он сказал, что зовут его Сергей Семенович Тарапыгов, что раньше он возглавлял дальневосточное отделение газеты Красный Флот, что сюда его перевели по состоянию здоровья, что он очень недоволен тем, как у нас поставлены дела. Плохо поставлены, развели бардак. Предыдущий редактор относился к своим обязанностям наплевательски. Но теперь он, Сергей Семенович Тарапыгов, это непременно исправит. Тут открылась дверь, и в редакцию влетел запыхавшийся Семен. — Ребята, там такое произошло! Просто отас! с круглыми глазами воскликнул он. — Ой, а вы кто? — Сергей Семенович смотрел на Семена немигающим змеиным взглядом. Тот заметался, будто этот самый взгляд его приколол к косяку, как булавка-бабочку. Он посмотрел сначала на Эдика, потом на меня, потом на Дашу. Потом взгляд его вернулся к Сергею Семеновичу, который стоял перед монтажным стендом, где, как ему казалось, его лучше всем видно. «Я спортивный обозреватель Семен Колпаков», — пролепетал Семен. «Ах, вот вы кто!» Сергей Семенович посмотрел в свой журнал. Вы числитесь в газете внештатным корреспондентом. Согласно новому графику, вы обязаны появляться в редакции во вторник с 9 до 10.00. Сдать материалы объемом 150 строк. А в остальное время должны находиться на рабочем месте, согласно штатному расписанию. Вам все понятно? А... Семен опять заметался. В глазах его не просто читался, а прямо-таки светился ядовитым неоновым светом вопрос, который он не решался задать вслух. — Что за херня происходит? И мольба. Можно вернуть как было, пожалуйста. — У вас есть какие-то вопросы, Семен? — холодно спросил новый главный редактор. — Нет, — буркнул Сеня и спешно ретировался. Дверь захлопнулась. Я спешно попытался отделаться от ощущения, что это была непривычная, плохо подогнанная редакционная дверь, которую, чтобы открыть, приходилось чуть приподнимать, а не неподъемная и непрошибаемая дверь тюремной камеры. А наш новый главный редактор продолжил свой монолог. Он сообщил, что избавился от корректора, поскольку считает, что если кто-то из нас не способен писать без ошибок, и за ним требуется приглядывать, это означает профессиональную непригодность. И что с этого момента у нас появится график проколов и косяков. Мера временная, потому что ему, Сергею Семеновичу, надо оценить потенциал веренного ему коллектива. Кроме того, он убежден, что штат нашей многотиражки непомерно раздут, и как минимум один штатный сотрудник здесь лишний, а то и два. И вообще он убежден, что материалы газеты должны писать рабкоры. И именно с ними, судя по документам, с которыми он успел ознакомиться, работа у нас велась из рук вон плохо. С этого дня каждый из вас должен будет отмечать время своего прихода в редакцию и время своего ухода из нее. Сергей Семенович потряс тетрадкой, на обложке которой печатными буквами было написано «Журнал учета рабочего времени». Что, и когда в туалет ходим отмечаться? ухмыльнулся Эдик. Несомненно, утвердительно кивнул новый редактор. И в туалет, и в столовую, и на перекур, и по рабочей надобности. Все ваши перемещения должны быть зафиксированы. Далее! Он обвел немигающим взглядом кабинет и уставился на подоконник. Туда, где стоял наш чайник, пакет с печеньем вазочка с карамельками и прочей чайной вкусности. От этого безобразия нужно немедленно избавиться. Для вас организовано полноценное питание в столовой, еда на рабочем месте недопустима». Он говорил, говорил и говорил. В подробностях расписывал наше светлое будущее в условиях соблюдения графика и трудовой дисциплины. О том, что так и только так мы сможем вывести газету на достойный уровень и искоренить разгильдяйство. А наши лица становились все грустнее и грустнее. Он заклеймил позором прическу и яркую рубашку Эдика. Потребовал, чтобы уже завтра тот явился на работу в подобающем виде. Потом сфокусировал внимание на джинсах Даши. «Наша легкая промышленность выпускает достаточное количество одежды», чтобы не нацеплять на себя тряпки иностранного производства», — сказал он. «В свободное от работы время вы можете одеваться, как хотите, но на работу извольте являться в нормальной одежде». Когда он, наконец, замолчал, в редакции повисла гробовая тишина. Кажется, даже лампы дневного света под потолком перестали жужжать не по уставу. Чтобы новый редактор не призвал их к порядку, и не потребовал жужжать в строго определенной тональности. «Есть вопросы?» — сказал он, и еще раз обвел нас плотоядным змеиным взглядом. «Нет вопросов. Очень хорошо. На этом совещание окончено. Можете приступать к своим прямым обязанностям». Он вернулся за свой стол и продолжил ревизию стола Антонины Иосифовны. «Ничего себе перемены!» — подумал я, утыкаясь носом в свою тетрадку. Похоже, Антонина вчера уже знала, что ее уволят. Просто нам ничего не сказала. Наверное, чтобы не расстраивать. Или ей не хотелось говорить о причине этих кадровых перестановок. Друг на друга мы почти не смотрели. Не знаю, какие чувства испытывали остальные, но лично у меня доминировала досада. Наша многотиражка была отличным местом с очень классной атмосферой. Здесь было здорово и работать, и просто находиться. А сейчас... Сейчас даже не знаю. Уволить молодого специалиста, то есть меня, было довольно сложно, но можно. И этот наш новый редактор как раз сейчас принялся развешивать и раскладывать по редакции инструменты, которые ему могли в этом вопросе помочь. Вряд ли, конечно, он прямо сходу задался целью меня изжить, но он ясно дал понять, что нас много, и кого-то он обязательно уволит. По результатам соревнования в профессиональных качествах». Даша разломала ложкой котлету на маленькие кусочки и перемешала их с картофельным пюре в однородную массу. Подняла взгляд на меня. «Кто-нибудь знает, что случилось с Антониной?» озвучил мучивший всех вопрос я. «Представления не имею», — сказала Даша и отодвинула тарелку. «Что-то аппетита нет. Кошмар какой-то». Не представляю, как теперь работать. — Да уж, это не редактор, — хмыкнул Эдик и тряхнул волосами. — Это Сс какой-то. — Ребята, — раздался от входа в столовую голос Семена. — Хорошо, что вы здесь. Он подскочил к нашему столу и плюхнулся на свободный стул. — Вы как, держитесь? — Ты что-то знаешь, Сеня? — растерянно спросила Даша. — Я вчера на работе задержался и случайно подслушал разговор девочек из отдела кадров. Семен подался вперед и говорил задыхающимся шепотом. И они обсуждали, что Антонина уволилась, что еще две недели назад подала заявление по собственному желанию, но вчера было разбирательство, и у нее в трудовой будет совсем другая запись, и что они вообще не уверены, что ее не арестовали. «Две недели назад!» — повторил Эдик. И нам ничего не сказала. А еще вчера напали на главного инженера. Семен продолжал пучить глаза. Я видел у него синяк. А второго, говорят, вообще пырнули ножом. Кого второго? Спросил я, похолодев. Ну, этого из министерства, на Черной Волге ездит который, объяснил Семен. Прохора Нестерова? Уточнил я, хотя было и так понятно. Ну да, наверное. — кивнул он. — Не знаю, как его зовут. Он же в футбол не играет. И в настольный теннис тоже. — Убили? Сердце помимо моей воли забилось сильно быстрее. Неужели я опоздал? — Ня, мотнул головой Семен. — Короче, они вчера закончили дела с этим новым цехом. И этот министерский должен был ночью уехать обратно в Москву. А перед поездом они с Игорем пошли в ресторан. И где-то там, по дороге, на них напали. Повезло, что патрульная машина милицейская рядом оказалась. Шпана разбежалась, скорую успели вызвать. И министерского отправили в больницу. Очень плохо, но живой. Ну, во всяком случае, так говорили сегодня. — А в какую больницу? — вырвалось у меня. — Хочешь навестить? — подозрительно прищурилась Даша. — Да нет, профессиональная привычка. Дело на расслабился я. О событиях нужно собрать максимально полное количество информации, если есть такая возможность. «В хирургии в как он лежит», – охотно ответил Семен. Я незаметно выдохнул с облегчением. Мысли в голове закрутились как-то очень бешено. «Значит так, надо сейчас будет позвонить Наталье Ивановне и попросить провести меня в больницу под каким-нибудь благовидным предлогом, ну или просто обходным путем». «Наверное же санитарки его знают?» «Кровь из носа надо поговорить с Прохором. Я уже и так достаточно протормозил. И дела приняли какой-то совсем уж угрожающий оборот». «А черт! Позвонить как же! Использование телефона непослужебной необходимости будет немедленно запротоколировано же. Новый редактор, новые правила. Ладно, позвоню из автомата». Тут я понял, что все трое внимательно смотрят на меня и чего-то ждут. Похоже, мне задали какой-то вопрос, но я увлекся своими мыслями и его прослушал. «Что?» — переспросил я. «Как ты думаешь, он правда кого-то из нас уволит?» — повторила Даша. «А, понятно. Пока я размышлял, ребята в нескольких словах описали Семену, что наговорил нам новый редактор. С легкой руки Эдика...» Его теперь между собой все называли исключительно СС. «Гадалки не ходи!» — вздохнул я. «Если мы не придумаем способ, как бы нам убрать его из этого кресла». «У меня мурашки по спине, когда он смотрит», — пожаловалась Даша. «Он ненормальный какой-то. Я его боюсь». «Надо разузнать о нем побольше, я думаю», — сказал я. «Может, найдется что-нибудь в его биографии, за что его можно уволить». Да где это видано вообще? Эдик хлопнул ладонями по столу. Он мне подстричься велел. Мы же не в армии! Как он вообще может такое требовать? И как моя прическа влияет на мои профессиональные качества? Весь мозг в волосы уходит, хохотнул я. Вот срежешь лишнее и станешь гигантом мысли. Что за шуточки вообще? обиделся Эдик. А что делать, плакать, что ли? Я пожал плечами. Не спорю. «Фиговая ситуация. Но просто так мы не сдадимся. Побарахтаемся еще». «Так, я иду в правком». Эдик решительно встал. «В конце концов, защищать мои права — это их обязанность». «Удачи», — механически сказал я. Пока что никаких идей, как справиться с новым редактором у меня не было. Не то чтобы я чувствовал полную беспомощность в этом вопросе. Просто голова была занята совершенно другим. «А что до эсэса? Ну что ж, подумаю об этом завтра. В конце концов, у нас есть как минимум месяц соревнования. В своих журналистских навыках я был уверен, а чтобы выработать хоть какую-то стратегию, надо все-таки чуть побольше человека узнать». «Ох!» — Эдик посмотрел на часы. «Между прочим, товарищи журналисты, мы с вами опаздываем с обеда уже на 10 минут!» Мы торопливо подхватили подносы с недоеденным обедом и поспешили к окошку для грязной посуды. Я вышел из будки таксофона и потопал к остановке. Наталья Ивановна, не сказать, чтобы особенно мне обрадовалась, но оказалась дома, никаких планов на вечер у нее не было. Так что к идее, что я заскочу поговорить, отнеслась благосклонно. Намекнула, что будет не против какого-нибудь булькающего подношения. Что, мол, беседа бодрее проходит, если в нее добавить Мадеры, вермута или красного полусухого. Этот намек я, конечно же, проигнорировал. Бабушка выслушала мою просьбу, склонила голову, пристально глядя на меня, будто выискивая какой-то подвох, но в конце концов кивнула. Сказала приходить завтра утром к одному из боковых входов в больницу, даже схему нарисовала. «Если он не в реанимации, твой этот родственник...» то спокойно сможешь пройти, никто слова не скажет, — сказала она. Дело было за малым. Придумать уважительную причину, по которой я завтра не явлюсь на работу. Это Антонине я мог просто позвонить и отпроситься, не особенно заостряя внимание на причинах моего отсутствия на рабочем месте. Но с ССом этот номер явно не прокатит. Но у меня на этот счет имелась одна заготовка, которую я пока что не использовал но я все равно собирался когда-то этим заняться. Вот и пригодились мне документы донора. Подумал я, сидя в не очень чтобы светлом коридоре, в очереди других таких же заспанных социально ответственных граждан. Большинство совсем молодые, похоже, студенты. Из семи человек в очереди пятеро парни. Если бы у меня не было карточки, то даже не знаю, сколько времени бы мне пришлось потратить, чтобы попасть наконец в эту очередь. Забирали кровь в маленьком одноэтажном здании, почему-то за территорией больницы. Честно говоря, я был немного даже удивлен. Как будто не кровь тут сдавали, а стеклотару или что-то подобное. Впрочем, может, другие донорские пункты иначе выглядят. А я выбирал ближайший к больнице шинников. Очередь двигалась довольно быстро. Похоже, за дверью работало несколько медсестер, откачивающих из организмов добровольцев кровь. Следующий. Раздался требовательный женский голос, сразу же, как только дверь открылась, и оттуда вышел рыжий бледный парень. Рукав на правой руке расстегнут, рука сжата в локти. — Юноша, не надо вам сдавать кровь больше, вы слишком нервный. Так, кто следующий? Я опомнился и вскочил. Моя очередь. — Да уж, прямо такие походно-полевые условия, — подумал я, окидывая взглядом комнату. Кафельные стены, на полу коричневая плитка. Два больших окна. Вместо штор стекла до середины закрашены белой краской. Четыре кушетки. Не тех, на которых можно удобно прилечь в положении полулежа, а обычные плоские лавки. — Сюда проходите. Молоденькая медсестра у окна помахала мне рукой. — Раньше уже сдавали кровь? — Конечно, — кивнул я. — Рукав задирайте тогда, что вы как новенький-то. Она взяла из металлической коробочки иглу, при взгляде на которую меня даже слегка замутило. Я как-то привык, что иглы в двадцать веке, во-первых, тоненькие, а во-вторых, одноразовые. А у медсестрички в пальцах была прямо-таки труба нефтепровода какая-то. Она перетянула мне руку оранжевым жгутом и резко так потянула на себя. Надавила пальцами на сгиб локтя. «Хорошие вены», — сказала она. «Ну, давайте кулачком работаем». Я несколько раз сжал и разжал кулак. И медсестра, без всяких предварительных ласк, всадила кошмарную иглу мне под кожу. «Блин, вот будет позорище, если сейчас в оммары грохнусь», — подумал я. В голове заполошно метались приобретенные в двадцать веке страхи. Многоразовые иглы, спид, гепатит, сепсис, куча еще всего на свете. На самом деле, как-то особенно больно не было. Сгиб локтя... Вообще не такое уж чувствительное место. Скорее, само зрелище, как толстенная игла в пальцах медсестры рыскает под кожей, было не очень приятным. Потом она прижала иголку пальцем, другой рукой сдернула с бицепса жгут. На головке иглы набухла темно-красная капля. Девушка подставила под нее пустую стеклянную пробирку. — Держите сами пробирку, раз не в первый раз, — скомандовала она. Я осторожно взял стеклянную трубочку из ее руки. Прислушался к себе. Вроде все нормально. В обморок Иван Мельников падать не собирался. Если кто и напрягся от всей этой процедуры, так это я. Для меня же было в новинку видеть, как мне в Вену суют чуть ли не пыточный инструмент. Первая пробирка наполнилась. Медсестра забрала у меня ее и вручила вторую. В первую воткнула пробку. Цветным мелком нарисовала на ней какой-то знак и сунула в подставку. К другим таким же пробиркам с темно-красной жидкостью. Я успел к назначенному Наталье Ивановной часу. В кармане у меня было два талона на бесплатные комплексные обеды. Справка, согласно которой, меня за отсутствие на рабочем месте сегодня следовало не ругать, а погладить по голове и поставить в пример другим сотрудникам. Как образец гражданской сознательности – И вот этого всего. И даже денег заплатили. 16 рублей 32 копейки. Как рассчитывалась эта сумма, я не понял. Но и вникать не стал. Надо было уже поторапливаться. Голова слегка кружилась, Но не то, чтобы я как-то особенно заметил потерю примерно полулитра крови. Маскарад, конечно, был такой себе. Белый халат, шапочка и войлочные тапки. Мою одежду, Наталья Ивановна, спихала в мешок и сунула под стул. «Твой Нестеров какой-то, наверное, непростой человек-то, да?» — спросила она, когда мы поднимались по узкой боковой лестнице. «В первую палату его положили, без соседей». «Ну да, непростой», — кивнул я. «Из Москвы приехал. В Министерстве внешней торговли работает». «Ах, вот оно что!» — протянула бабушка, и взгляд ее стал заинтересованным. Она поправила продуманно выбивающиеся из-под шапочки локоны. — А он интересный мужчинка. Женат? — Да. — Ну, жена не стенка, можно это отодвинуть, — задумчиво проговорила Наталья Ивановна. Растягнула пуговицы халата, под которым обнаружилось кокетливое платье, красное в белый горох. — Ну да, некоторые люди не меняются. — А охрана перед палатой есть какая-нибудь? — — спросил я. — Какая еще охрана? Что ты выдумываешь? Бабушка махнула рукой с наманикюренными ноготками. — Значит так. Дежурит сегодня Галка. Сейчас я ее отвлеку, а ты прошмыгнешь в палату. Понял? Я кивнул. Подождал, пока Галка и моя бабушка зацепятся языками. И прошмыгнул в приоткрытую дверь первой палаты. И плотно закрыл ее за собой. Бокс был маленький, на две койки всего. Шторы плотно задернуты. В палате полумрак. Одна кровать пустая, а на другой... Да уж, ничего себе его отделали. Голова Прохора была забинтована. Правая сторона лица сплошной кровоподтек. Глаза закрыты. Я придвинул к кровати стул и сел. Он вздрогнул. И глаза его открылись. Точнее, один глаз. Второй был заплывший. Прохор Иванович тихонько сказал я и коснулся его плеча. — Прохор Иванович, вы меня узнаете?